Есть вещи, которые нельзя объяснить. Как бы тебе не нравился человек, всегда остается вопрос, какое решение самое верное. И ответ на него, вот у меня есть ответ, но он, значит, не в счет, Маше, мне приходится положиться на свой. И для тебя, и для меня. Он чувствовал, что Маша вот-вот расплачется. «Прости», — сказала она шепотом, поднялась и быстро пошла по галереи. Питер пожалел, что не сумел объясниться искуснее, не сумел смягчить отказ нежностью, которую он чувствовал к этой одинокой девочке. Вернется ли она, он не знал. Вместо Маши через некоторое время появилась Анна. Вам, видно, придется кончать завтрак одному, сэр. Не думаю, чтоб мисс Маша вернулась. Что с ней? Плачет у себя в комнате. Анна пожала плечами. «Не первый раз, сэр. Да и последний, я думаю. Так всегда бывает, когда ей не дают чего-нибудь, что она хочет». Анна убрала тарелки из-под бифштекса. «Бен принесет сейчас остальное». Он покачал головой. «Нет, спасибо, я должен идти». Появился Бен. Анна взяла у него кофе и поставила перед Питером. «Не стоит вам особенно беспокоиться о ней, сэр. Когда она поутихнет немного». «Я ее утешу, как смогу. У мисс Маши слишком много времени, чтобы думать о себе. Если бы ее папа бывал дома почаще, может, все было бы иначе. У вас доброе сердце». Питер вспомнил, что Маша рассказывала ему об этой женщине, как ее в молодости заставили выйти за человека, которого она почти не знала, как все же это замужество продлилось много счастливых лет». «Я слышал о вашем сказал он. «Он, наверное, был прекрасный человек». а моем муже?» — удивилась экономка. «У меня в жизни не было мужа». Маша ему тогда сказала. «Они всю жизнь жили здесь с нами, Анна и ее муж. Он был самый тихий, самый милый человек, какого я только встречала. Если существует на свете идеальные пары, то это была одна из них». Маша использовала этот пример как аргумент. Боже мой, не с заморочила вам голову своими выдумками. Она то и дело выдумывает что-нибудь, просто играет, и не надо вам особенно беспокоиться. «Понимаю», — сказал Питер, хотя вовсе не был в этом уверен. Однако он немного успокоился. Бен проводил его вниз. Был уже десятый час, становилось жарко. Питер быстро пошел. к Сен-Чарльз-Стрит, потом свернул к отелю. Он искренне сожалел, что не увидит больше Машу, и почему-то ему было ее очень жалко. Научится ли он когда-нибудь понимать женщин? Едва ли. Силь Юн, пожилой лифтер, приходил в отчаяние от фокусов, которые за последнюю неделю все чаще проделывал лифт номер четыре. В прошлое воскресенье лифт не слушался кнопок, даже когда обе двери были плотно закрыты. Сменщик сказал, что то же самое случилось в понедельник ночью, когда в лифте был мистер Магдерман, помощник главного управляющего. В среду лифт не работал несколько часов подряд. Инженер сказал, что дело в какой-то муфте. Муфту исправили, однако на следующий день лифт три раза отказал при спуске с пятнадцатого этажа. Сегодня четверка останавливалась и застревала на каждом этаже. Силь Юн слышал, как накануне док Викери ворчал насчет заплаты на заплате и жаловался, что ему не хватает 100 тысяч долларов, чтобы выбрать из этих лифтов все кишки и вставить новые. Проработав в Сент-Грегоре много лет, Силь Юн был вправе рассчитывать на кое-какое уважение. Завтра же, подумал Сильюн, попрошу, чтобы меня перевели на другой лифт. В самом деле, он 27 лет в штате и гонял лифты, когда еще многих из этих молодчиков, что шиваются теперь в гостинице, на свете не было. Все, с завтрашнего дня пусть кто-нибудь другой возится четвертым лифтом. Было около 10 утра. Сильюн развез по разным этажам участников конгресса стоматологов. Начал спускаться. Уже на девятом кабина была полна до отказа. До первого этажа он не останавливался».